Через несколько дней Сушков стал своим в камере, более или менее освоившись с тюремным бытом. Его тоже вызывали на допросы, приволакивали избитым и приходилось тащить бесчувственное тело бывшего переводчика, брошенное солдатами у дверей Донары, на класть ему на лицо руки холодные мокрые тряпки, держать за плечи, когда он порывался в бреду встать, куда-то пойти, кому-то рассказать. Придя в себя, Дмитрий Степанович обычно просил извинения за доставленные им хлопоты и иногда пускался в воспоминания о детстве и Старом Петербурге, об учебе в университете и Первой мировой войне, на которой, как выяснилось, он был офицером. Да, холодный Питер 17 -го. Устроившись в уголке Нар, негромко рассказывал Сушков Семену и Лохматому Ефиму, к которым присоединялись некоторые сокамерники. Рассказы Сушкова стали редким развлечением, помогали хоть ненадолго забыться, уйти в иной мир, навсегда потерянный и невозвратный. Помню, давали концерты, будто бы названные в консерватории. Она пела Шуберта, а в Академии художеств читала стихи Анны Ахматова. Божественная женщина! Я ее потом совершенно случайно видел уже в Москве, на Сергиевской, в библиотеке агрономического института. Первопрестольная тоже была холодная и голодная, как и вся Россия тогда. Редкие трамваи, редкие прохожие, стрельба по ночам. Временами Сушков замолкал, уходил в себя, задумчиво улыбаясь разбитыми губами и нервно теребя пальцами края пиджака. Но собравшиеся вокруг него терпеливо ждали, пока он снова вернется из своих воспоминаний в мрачную камеру смертников тюрьмы СД в Немеже. Иногда Слободе казалось, что его сосед по нарам помешался. Тихо и незаметно сошел с ума от допросов и пыток, которым его подвергали несколько раз в неделю. И теперь Витая в прошлом слабо отдает себе отчет в действительно происходящем вокруг него вспоминая то Петербург, то Москву, то свое офицерство на империалистической, то работу в школе. И тем не менее Сушков ему нравился. Он не скулил, не жаловался на судьбу, старался даже здесь, в камере, неизменно оставаться вежливым и аккуратным. Правда, это не всегда удавалось. Сам Семен уже невообразимо устал от допросов и однажды с удивлением обнаружил, Что ждет их прекращения как некоего избавления. Пусть ему останется после этого всего неделя или даже меньше, но кончатся вопли следователя, не будут больше входить в комнату и немцы в нижних рубахах с закатанными рукавами, перестанет резать глаза яркие свет лампы, от него отвяжутся, отстанут и дадут побыть наедине с собой хотя бы последние дни. И вдруг допросы прекратились. Что-либо подписывать он отказался, и Штроп, закурив очередную секрету, небрежно помахал ему рукой. «Иди, мы теперь не скоро увидимся!» Когда Слободу выводили из следственного кабинета, он слышал за спиной издевательский хухот немц. Ночью забрали старика старосту, о котором вездесущий и всеведущий лохматый Эфим сообщил Семену. Он был военным капелланом у поляков. Понимаешь? Нет. Эки ты, Досадиво поморщился Ефим. Ну, военный попек ихний, уразумел? Камера проводила своего старосту стоя. Вместе с ним забрали еще несколько человек. Всех с вещами. «Да спасет вас великий Господь!» Сказал староста, уходя навсегда. За ним... Молча вышли остальные. Громко стукнула дверь камеры, лязгнул задвинутый засов, глухо донесся топот многих ног по галерее старой тюрьмы. Потом заурчали во дворе моторы грузовиков. Оставшиеся долго не спали. Казалось, стало пусто и сиротливо без старика, к которому все так привыкли. Пусто стало на нарах, пусто в душе. Забившись в угол, Семен пытался задремать. Сегодня второй день после прекращения допросов. Скоро и его вызовут под утро с вещами и повезут в калинки. Заставят там раздеться при свете направленных на смертников автомобильных фар. Потом поставят на краю рва и дадут залп. Кончатся тогда все надежды. Не будет больше ничего впереди. И умрет вместе с ним его неуемная жажда жизни. Отсюда уже не убежать, да и сил не хватит. Пилить решетку на окне нечем. Да и куда из него выберешься, если даже перепилишь?» Неожиданно он почувствовал, как лежавший рядом переводчик потихоньку дергает его за рукав. Немного помедлив, слабо «да» повернул к нему лицо. «Что?» «Тише!» Едва прошелестел Сушков. «Пожалуйста, тише!» «Не надо, чтобы нас слышали другие!» Приподнявшись, Семен поглядел на сокамерников. Повернувшись к ним спиной, свернулся в калачик лохматый Ефим. Другие лежали еще дальше. Чего опасается бывший переводчик? Не иначе действительно свихнулся. «В чем дело?» Ложась на бок лицом к Сушкову, спросил пограничник. «Вы должны выслушать меня!» Жарко зашептал ему почти в самое ухо Дмитрий Степанович. Выслушайте и понять. Мне здесь больше некому довериться». «Почему?» — не понял Семен. «Здесь все в одном положении». «Ах, не то, не то, вы говорите!» Чуть не застонал Сушков. «Я слышал, как про вас говорили немцы. Вы столько раз бежали. Я же свободно владею их языком. Может, и теперь вам удастся?» «Перестаньте!» — отодвинулся от него слобода. Не иначе бредит переводчик. Или точно свихнулся. Вон как лихорадочно гряд в полутьме его глаза. Губы прыгают, выговаривая слова «щеки трясутся». Такое бывает, видели в лагерях, когда человеком овладевает навязчивая идея побега, и он сходит с ума, каждому по секрету выкладывая фантастические планы освобождения, один грандиознее другого. «Не думайте, я не сумасшедший!» Настойчиво потянул его ближе к себе переводчик. «Просто в моем положении не остается ничего другого, как довериться здесь кому-нибудь. Я долго думал и выбрал вас. Вы молоды, можете выжить. Поэтому прошу, выслушайте меня, а потом станете судить». Его слова и тон, какими они были сказаны, заставили пограничника несколько изменить свое мнение. Вдруг у Сушкова действительно есть что-то за душой, и он не хочет унести это с собой в могилу, отправившись в калинки на немецком грузовике. А старика старосты, готового терпеливо выслушать любого обитателя камеры, больше нет. Что же, придется это сделать ему, Семену Слободе. Слышали про Чернова? Приподнявшись и поглядев через плечо пограничника, надремавшихся камерников, тихо спросил переводчик. «Приходилось», – уклончиво ответил Семен, еще не понимая, куда клонит сосед, но почувствовав, что дело действительно серьезное. «Он хорошо меня знает», – улыбнулся Сушков. «Мы вместе воевали в гражданскую». «И что?» – пограничник был заинтересован. «Вот уж чего он не ожидал от Дмитрия Степановича». По его личной просьбе я остался в городе в 41 -м. работал переводчиком в городской управе, потом у штурман-фюрера фон Бютцева. Впрочем, зачем я рассыпаюсь по мелочам? Хотя, слушайте, я не подозревал, с кем работаю, но всегда все передавал людям Чернова. Немцы об этом уже знают, поэтому я не боюсь говорить. Меня скоро... Ладно, я не стану больше отвлекаться. «Простите, путаюсь немного. В общем, к моему шефу приехал важный чин из Берлина, и они были на охоте. Там мне удалось подслушать один их разговор. Речь шла об изменнике среди наших генералов». «Что?» Чуть не подскочил Слобода. «Тише!» Сушков зажал ему рот грязной ладонью. «Тише, ради бога, нас могут услышать!» «Я узнал имя изменника» и хочу назвать его вам. Я шел на явку, когда они меня взяли, понимаете? Не успел передать своим». Услышав непонятный звук, Дмитрий Степанович замолк, вглядываясь в лицо лежавшего рядом пограничника. Тут смеялся, скрипуче, натужно, горько. «Что с вами?» – встряхнул его за плечо переводчик. «В чем дело? Дать воды?» «Не надо». Немного отдышавшись, ответил Семен. «Нет, вы действительно сумасшедший, уважаемый Дмитрий Степанович. Хотите доверить тайну и имя предателя тому, кто, возможно, раньше вас отправится в калинки? Я же унесу ее только в ров уже полный трупов!» Он снова скрипуче засмеялся, недоуменно вертя головой и приговаривает. «Труп рассказывает трупу!» «Прекратите, балаган!» Неожиданно больно дернул его за ухо сушков, и боль несколько отрезвила слободу, вернула к реальности, заставила вновь прислушаться к шепоту переводчика. Все мы здесь смертники, сипла дыша, говорил он, но кто-то умрет раньше, кто-то позже. Вы знаете сокамерников лучше меня и сможете передать тайну другому, взяв с него слово передать ее сы очей дальше, пока не придут наши или что-то не изменится. Ведь не может продолжаться кошмар оккупации вечно. А зло, страшнейшее зло предательства своих, должно быть обязательно наказано». Услышав, как заворочился на нарок, лежавший сзади пограничника Лохмат и Ефим, Сушков замолк и настороженно поднял голову. Убедившись, что все нормально и никто их не подслушивает, он зашептал снова. «Поймите, это единственный выход». Другого просто нет. Нет. Пожалуй. Поразмыслив, согласился Семен. Боюсь, что та явка, куда я шел, может быть тоже провалена. Придвинувшись ближе, шепнул Дмитрий Степанович. На всякий случай я дам адрес и пароль запасной явки. Запомнить. Мостовая 3. Стучать в окно около двери два раза. Потом еще два. Когда откроют, спросить Андрея. Пароль. Я слышал, вы в деревню наменку Менку идете. Хочу свои чоботы на картошку сменять. Запомнили? Теперь ответ. Чоботы зимой пригодятся. Не боишься остаться разутым? Скажете тогда. Дядька обещал новые купить. Надеюсь, не обманет. Запомнили? Запомнил, буркнул пограничник. Только кто туда пойдет и будет все это говорить? Теперь самое главное. Переводчик приблизил свои губы к самому уху слаботы и зашептал. Кличка предателя у немцев Улан, а фамилия. Услышав ее, пограничник сгреб Сушкова за грудки и встряхнул Ты! Ты как это? Ты? Молчи! Отрывая его руки от себя, простонал тот. Я сам чуть ума не лишился. Сейчас главное, чтобы это не умерло вместе с нами. Дошло до наших. Предупреди того, кому передашь, что на старой явке ходить опасно. Боюсь, со мной следили. Обессиленно отвалившийся на спину пограничник молчал. Слишком неожиданным оказалось все свалившееся на него здесь, в камере смертников тюрьмы СД. Он не мог, не хотел верить, но с другой стороны... Зачем сушку лгать, если он сам стоит на краю могилы? Какой резон? Человек, видимо, действительно узнал, а его законопатели сюда и убьют, чтобы тайна умерла вместе с ним. Но нет, не дождетесь. Но тут же он остановил себя. Отсюда еще никто не выходил живым, поэтому немцы ничем не рисковали, посадив в камеру смертников возможного обладателя тайны. Он, Семен Слободак, горько прав, сказал, что труп доверяет тайну трупу. Какой прок от их тихого ночного разговора! Кому он, в свою очередь, передаст страшное знание? И дойдет ли оно вообще до наших? А если и дойдет, то когда? Кому сказать? Ефиму? Тому тоже осталось день-другой. Да и сам Семен должен считать последние часы. Что же делать? «Как быть?» Хочется разбежаться и разбить голову о стену, чтобы не звучал в ушах шепоток переводчика, рассказывающего о страшных вещах. Чернов, секретарь подпольного райкома, это пограничник знал. Он не отправит работать в подполье, да еще среди немцев, неизвестного человека. А посему приходится верить рассказанному Дмитрием Степановичем, как бы страшен и горьк ни был его рассказ. Но что же делать? Что? Не выйдет отсюда никто. А помирать мне теперь еще страшнее будет. Снова повернувшись на бок и оказавшись лицом к лицу с переводчиком, сказал Семен. Теперь я стану мучиться, что не могу передать. Мы советские люди, Веска сказал в ответ Сушков. Передашь другому, тому, кому веришь. Кто-то же выйдет отсюда когда-нибудь. «Я же сказал, не навечно здесь немцы. Может, выпустят кого или сунут в нашу камеру по ошибке». «Какая ошибка!» Чуть не зарал Слобода, и Дмитрию Степановичу вновь пришлось зажать ему рот. Успокоившись, пограничник шепнул. «У них в этом отношении ошибок не случается. Если и сунут кого зря, то так же и кончат, как нас, чтобы ничего не вынес отсюда в другие камеры или на волю». Тут даже перестукиваться не с кем. Так все сделано, что кругом тебя пустота, а в ней только немцы. Мы же смертники, уже покойники, а рассуждаем, как живые. Неужели я ошибся в тебе? Грустно сказал Сушков и отвернулся. Слобода тоже отвернулся и засопел, глядя на лохмы давно не стриженных волос Ефима. Он был недоволен собой, состоявшимся разговором с Исушковым. Впрочем, и тот, скорее всего, недоволен. «Поговорили» называется, «поделились».